Часть 2. Глава 2. Лесная полоса и расселение восточных славян. Страница 427 -я. Необходимо для дальнейшего выяснения вопроса обратиться к источникам археологическим Хотя здесь нам придется несколько предварить Содержание дальнейшей части изложения Славяне, соседи русов, каганата и подчиненные им Принадлежат не только к новгородским Но и к другим славянским племенам О которых речь впереди Здесь нам предстоит лишь по возможности Установить границу между ними На территории, где помещают славян Восточные источники Сделать это сравнительно легко Новгородцы столкнулись с хривичами на Валдайском водоразделе в Оковском лесу летописи. Верховье рек Тверцы и Мологи, все течение реки Медведицы и Кашенки, левых притоков Волги, принадлежали им. Здесь повсюду разбросаны новгородские сопки и курганы раннего периода, что указывает на давнее начало колонизации. Верхняя Волга от истока до Рыбинска с правыми притоками до Окского водораздела была колонизирована Кривичами. Но приблизительно на границе с Каганатом, указанной Смирновым от Рыбинска до Владимира, вопрос о дальнейшей славянской колонизации становится спорным. Страница 428 -я. В Мологе и на Шексне новгородцы встречались с норманами, которые спускались речными путями и переволоками из своей Ладожской крепости. Очень близко от этой границы, около Ярославля, Темирево городища, археология указывает вероятный центр Каганата. Здесь имеется до полутора тысяч курганов со специфическими скандинавскими вещами, оружием и украшениями. Такая стоянка свидетельствует о довольно продолжительном пребывании обширной нормандской колонии завоевателей, а граница этого могильника от всего окружающего показывает, что завоеватели составляют своего рода касту, державшуюся особняком от местного населения. Фины или славяне? Для определения состава этого населения мы, к сожалению, обладаем все теми же раскопками 50-х годов прошлого века, произведенными чересчур суммарно Уваровым, и не столько осветившими вопрос, сколько уничтожившими возможность его научного освещения последующими исследователями. Раскопав огромное количество курганов в 7729, Уваров объявил их принадлежащими племени Меря, одному из немногих финских племен, исчезнувших без остатка, хотя и сохранивших свое имя в многочисленном. Численных топографических названиях. Следует ли объяснять это исчезновение постепенным слиянием с славянами или отступлением перед славянской колонизацией, или, может быть, гибелью в угорской катастрофе, остается неизвестным. Как бы то ни было, со второй половины 1870-х годов вывод Уварова перестал считаться бесспорным. По районная разработка археологического материала обнаружила известное разнообразие типов погребений. В 90-х годах Спицын, взявший на себя руководство археологическими работами из Петербургского центра, поставил на очередь вопрос об этнической принадлежности различных местных типов и о точной хронологии археологических памятников. Так называемые мирянские курганы Уварова он объявил чисто русскими, то есть славянскими. Это отчасти соответствовало тогдашней моде искать повсюду славянство. На Тверском археологическом съезде 1903 года, Спицын высказался очень определенно в двух тезисах относительно древней колонизации Суздальской области. Первое. Новгородские славяне вовсе не принимали непосредственного участия в колонизации ростово суздальской области и в состав великорусской народности вошли уже в московский период. И второе. Финский элемент в образовании великорусской народности едва заметен. Оставались кривичи, которых тогда ошибочно считали великороссами. В 1905 году Спицын подтвердил свое второе утверждение после более подробного знакомства с Владимирскими курганами, страница 429. -я. Он также возражал Тихомирову, прилежному исследователю, но несколько провинциального типа, когда тот стал на ту самую позицию, которую теперь усвоил Смирнов. Тихомиров объявил древнейшее население Ярославской области германским. Это был наш лофоцефальный тип с черепами, которые Богданов назвал крышеобразно приподнятыми, а курганы 8-9 веков — норманскими. Славянскими он признавал лишь погребения, крайне скудные по инвентарю и появившиеся лишь в X столетии. Спицын утверждал, впрочем, что и в X столетии трудно различить норманский инвентарь от славянского. Возражение было не по адресу, так как контраст нормандских колоний 8-9 веков с славянскими X века несомненен, так же, как и хронологический пробел между ними, объясненный Смирновым падением Каганата, хотя допускающие и другие объяснения. Вопрос вступил в третью стадию, когда более детальные раскопки обнаружили разнообразие там, где предполагалось единство. Новые выводы были сделаны под впечатлением реакции против предыдущей славинизирующей стадии изучения, на этот раз в пользу финнов. Сам Спицын начал склоняться в пользу признания финского субстрата Подславянским. Ренников нашел его под нормандским слоем городища Старой Ладоги, 913 год. Фины были найдены и на пути-новгородской колонизации от Ладоги и на территории Междуречия. Смотрите ниже. Последний итог компромиссного характера подвел Готье в своей полезной сводной работе о Железном веке. Славянские насельники должны были появиться в Суздальском крае очень рано, и курганный быт, обнаруженный раскопками Уварова и Савельева, должен быть смешанным финским и славянским. Что финская доля была все-таки больше, чем склонен думать Спицын, показывает значительное количество финских вещей, добытых во Владимирских курганах. Смешанная культура обнаружена и к северу от Волги, например, По Шексне, в Белозерском уезде, где инвентарь курганов очень напоминает мирянские владимирские погребения. Я все-таки думаю, что не следует забывать о двух тезисах, выдвинутых Спицыным в 1893 году, ограничив их, однако, теории Каганата, болотистой и лисистой, богатой озерами, среди которых при высоком стоянии вод, вероятно, можно было бы найти и тот остров Тресино, за который по восточным источникам скрывалась центральная крепость русов. Эта территория была, очевидно, менее благоприятно для славянской колонизации и очень слабо заселена афинским субстратом. Норманы здесь не имели шансов слиться ни с тем, ни с другим населением, а от последнего и намеренно держались в стороне. Этот сравнительный пустырь отделял и северо-великорусов, новгородцев от проникновения на Окский водораздел, то есть на бассейн Москвы, заселенный Вятичами. Смотрите ниже. Что касается их соседей с севера, Кривичей, они могли начать массовое заселение южной части Суздальской области уже после ослабления Каганата. Страница 430. -я. Третий среднелесной поток восточнославянской колонизации. До сих пор мы характеризовали течение восточнославянской колонизации, начало которых теряются в доисторической эпохе. Предшествовавшее этой колонизации население ускользало от наших наблюдений, и только конечные стадии допускали наблюдения над этническими конфликтами. Не случайно, конечно, оба ранние потока колонизации, Черноморске и прибалтийский, восходили к давним доисторическим временам, благоприятствовавшие этому обстоятельства в климате ли или в соседстве с народами более ранней культуры, были выше Указаны. Теперь мы переходим к изучению той, более поздней стадии русской колонизации в менее благоприятной среде лесной полосы, о которой только что заговорили. Здесь, как мы уже видели, предшествовавшие слои населения выступают более явственно. С древнейшим этнографическим субстратом лесной полосы мы отчасти уже ознакомились, изучая его состав в доисторическую эпоху. Здесь мы дополним наше изложение и сделаем из него некоторые выводы. Субстрат славянского населения лесной полосы. Примечание седьмое. Для последующего изложения смотрите карту номер 46. Конец седьмого примечания. Первое переселенческое движение, которое мы могли уследить на почве костяной и гребеночной культуры Русского Севера, определялось признаками распространения так называемых ладьевидных каменных топоров, шнуровой культуры и похорон покойников в скорченном виде, карта номер 24. Хронология этих переселений – конец неолита и начало появления металлов – 2000-1500 годы до Рождества Христова – Теперь можно считать признанным, что переселенцами этого типа были индоевропейцы, искавшие пути из Центральной Европы в культурные области Передней Азии. Индоевропейская отрасль, разнесшая по территории России ладивидные топоры, представляла арийцев в тесном смысле, то есть индоиранцев. Мы пытались проследить и те два отдельных пути, по которым пошли индийские и иранские потоки. Теперь при посредстве тех же ладивидных топоров мы можем точнее наметить то распутие, на котором разошлись эти оба потока арийских переселений, северной и южной. Смотрите на карте номер 46 пространство покрытое точками. Страница 431. Это именно то пространство, через которое бедтексы вошли в Россию широкой полосой из Зависла и Южного Буга. Они и тут же должны были встретить препятствия в болотах Припяти и в примыкающем к ним пространстве между Припятью и Неманом, карта номер 46. Отсюда южный поток, отделившись, направился по левому берегу Буга к Черному морю, проходя через Крым и устье Дона, но оставив свободной всю территорию между Донцом и Доном на Кавказ. Оттуда он, вероятно, распределился между Малой Азией, Месопотамией и Ираном. Смотрите карту евразийских поселений номер 35. Другой северный арийский поток направился в Прибалтику и на верховье Днепра, на его приток Десну, Сеймом и на верховье Аки и Волги, заполнив все междуречие и принеся туда так называемую фатьяновскую культуру – 2000-1500 годы до Рождества Христова. Примечание восьмое. Территорию фатьяновской культуры смотрите на карте номер 24-6. Конец восьмого примечания. Но ватьяновцы, как мы знаем, на месте не остались и прошли далее, на Среднюю Волгу. Там они встретили другой поток бутекста, поднимавшийся с Кавказа вверх по Волге к бассейну Камы. Это течение создало другую культуру, оставшуюся на месте надолго и связанную с одной стороны Закавказской Передней Азией, а с другой — Сибирью через притоки Аби. Археологи согласны в том, что этим путем пришли на каму с юга и с востока влияние так называемого «звериного стиля», и что создался там ряд поздних культур бронзы, переходящих в Железный век. Первой из таких переходных культур явилась так называемая Ананинская. Тальгрен датирует ее 600-300, годами до Рождества Христова. Хронологически она соответствует скифской эпохе, почти в одно время с нею слабеет и кончается ввиду перерыва торговых сношений с югом. Но она была независима от влияния юга России и сохранила местный характер звериного стиля. После периода объединения, продолжавшегося от 300 года до начала христианской эры, камская культура пережила новый период расцвета, так называемую пьяноборскую культуру, исследованную Спицыным. Тальгрен склонен датировать ее не шестым-седьмым веками по Рождеству Христову, как Спицын, а первыми веками по Рождеству Христову, сотым-четырехсотым, ввиду ее зависимости от римской культуры на Босфоре. Однако некоторые могильники Айша, Казань, Безводная, Тальгрен, он относит к 300-му, 600 -му годам. Все эти группы между собой связаны. Население Нижней Камы не переменилось с конца бронзового века до конца великого переселения народов. Эволюция эта прервалась лишь с нашествием волжских болгар, принявших на Нижнюю Каму тюркскую цивилизацию взамен финской. Надо считать, что здешние финны были предки восточных финно-уральских племен. Другое дело, верхнее течение Камы — территория пермско-водской группы. Чтобы не возвращаться к этому преддверию в Сибири остановимся на своеобразной доисторической культуре, соответствующей примитивности и изолированности края. Страница 432. Мы найдем источники этой культуры в древнейшей связи верховьев Камы с таль Тальгрен совершенно правильно различил этот тип культуры, который назвал чудским, от казанской культуры нижнего течения Камы. Чудская культура отличается прежде всего особенным распространением звериного стиля, который приходил сюда из Южной Сибири через Сибирь и притоки Аби. Это был, по-видимому, древнейший путь. Более новый, отодвинувший его на второй план, шел через реку Урал и был использован, как мы знаем, скифским нашествием около VII века до Рождества Христова. Но он не лишил верхнекамской культуры ее оригинальности. О ней свидетельствует, например, специфически свойственная этой культуре фигура птицы с распростертыми крыльями и с человеческой или звериной головой на груди. Вместе с фигурками людей и животных эти формы звериного стиля служили шаманскому культу особенно сильному в этом глухом углу. Сюда распространяется также и нивелирующее влияние ананинской культуры, внешние свои типы в чудскую культуру. Об этой эволюции свидетельствует галиденовская Костеносное городище, найденное около города Перми, а затем и знаменитый Пьяноборский могильник в Елабужском уезде на мысу между Камой и Печорой, первые VI века по Рождеству Христову. Вместе с могильником Атамановой кости, ниже Малмыжа, на берегу реки Вятки, с которым он связан некоторой примитивностью своих типов и особенной формой так называемой эпалетной застежки, Пьяноборский могильник служит переходом к ряду более поздних Кошебеевский, Серга Качский, Барковский и Кузьминский, расширяющих территорию аналогичных находок на Нижнюю Каму и дальше к Рязани и Нижнему Новгороду. Но тут же встречаем типичный подбор находок Окского междуречия. Особенно развиваются типы женских украшений, начиная с затейливого женского убора, нагрудных блях и своеобразной обработки женских кос, А далее идут уже шумящие побрякушки, стилизованные коньки с цепочками, кончающимися гусиными лапками, бубенцами или бутылочными привесками, С X-XI веков максимовские и Мурские могильники вторгаются сюда и русские лунницы, тонкие височные кольца, особого виды серьги, бусы и так далее. В одном месте русская могила перерезала финскую, свидетельствуя о появлении ранних русских колонистов.